Глава вторая. Жильцы. Надежда Иосифовна Гринцер не переносила февраль. Каждый день затяжной пасмурной оттепели отдавался в ее висках тупой болью. Давление скакало, предчувствие неумолимо надвигающегося нового снегопада наполняло тело свинцовой тяжестью. В феврале Надежда Иосифовна, по ее собственному признанию, чувствовала себя так, словно ею завладело какое-то невидимое глазу злобное существо, которое высасывало из организма все соки, как беспощадный и жадный паразит. В такие тяжкие дни нечего было даже и помышлять об уроках на дому, ученики не приходили. А до музыкальной школы на Старом Арбате, где Надежда Иосифовна раньше преподавала, она давно уже не в силах была добраться общественным транспортом. Обычно день начинался с того, что, проводив дочь, Надежда Иосифовна прикладывала к по старинке мокрое полотенце и читала, сидя на диване, старые газеты. Когда головокружение и мигрень немного отпускали, она завтракала, пила кофе с молоком, а затем потихоньку пыталась продолжить разборку вещей, до которых с момента переезда в этот дом ни у нее, ни у дочери Аллы никак не доходили руки. Переезд на эту квартиру Надежда Иосифовна внешне восприняла спокойно, но внутри очень тяжело. Как она постоянно жаловалась по телефону всем своим многочисленным знакомым, еще бы чуть-чуть, и мне уже надо было ехать на Ваганьково». Ей до сих пор каждую ночь снилась их прежняя квартира, та самая в старом сталинском доме у белорусской. Эту большую удобную квартиру получил еще отец Надежды Иосифовны. Там прошла вся ее жизнь, все 70 лет. Шутка сказать. Туда еще женихом Борис Гринсер, будущий муж Надежды Иосифовны, носил вот такие охапки белой сирени. Ах, как он умел красиво ухаживать! Они познакомились в 54-м, на первом курсе консерватории, а поженились в 57-м. Борис был старше ее, сильно хромал, сказывалось ранение. Но она тогда, полвека назад, сразу выделила его из всех, с первого взгляда. Букеты сирене, в принципе, никакой роли уже не играли. На той старой квартире в 58-м родилась их старшая дочь Алла, а через 10 лет младшенький, долгожданный Леонид. И горе пришло туда же, в те же старые привычные стены, когда умер муж. Но даже после его смерти они так хорошо, так долго, так уютно и так дружно жили втроём в просторной большой светлой квартире у белорусского вокзала до прошлого года, пока вдруг Леонид в один прекрасный день не объявил «Мама, я женюсь!». И все сразу полетело кувырком. Привычный уклад жизни рухнул. Наступила эра перемен и переселения народов. Старую квартиру продали. Леонид съезжался с женой, а для надежды Иосифовны и Аллы подыскали через жилищные фирмы подходящий вариант двухкомнатной квартиры. Выбор района и дома Надежда Иосифовна целиком доверила дочери. В конце концов, ей ведь жить там в будущем, когда... Когда, образно говоря, старая, отжившая сойдет со сцены, перестав коптить небо. И ждать этого не так уж и долго, увы. Надежда Иосифовна поставила лишь одно условие — невысокий этаж. Эта квартира Али понравилась. Вроде бы просторная, двухкомнатная, большая, и этаж подходящий, четвертый. И дом хороший, крепкий, вроде бы, как она говорила, чем-то отдаленно напоминавший тот старый, родной. Однако Надежда Иосифовна сходства между домами никакого не нашла. Новая квартира располагалась на Ленинградском проспекте, рядом со станцией метро «Сокол». Дом был кирпичный, девятиэтажный, начало шестидесятых. Некогда он считался ведомственным и принадлежал какому-то проектному институту. Дом этот Надежда Иосифовна прекрасно знала. В прежние времена здесь был известный всей Москве магазин «Смена». И сама Надежда Иосифовна сколько раз бывала, приезжала сюда, в этот магазин, и 30, и 35 лет назад, и выстаивала жуткие очереди, чтобы купить подросшей али демисезонное пальто, а младшему Лёсику — лыжный костюм. И тогда, 30 лет назад, этот дом казался ей настоящим дворцом, построенным по последнему слову архитектуры и градостроительства. Но сейчас все его великолепие померкло. Это была всего-навсего массивная монолитная кирпичная коробка, точнее, несколько коробок, потому что в доме было несколько корпусов. Коробка эта мало отличалась от других таких же каменных коробок, заполонивших Ленинградский проспект. Дом, выбранный дочерью, показался Надежде Иосифовне унылым и мрачным, и как-то неспокойно стало на сердце от мысли, что вот в этом доме видно и придется умирать, когда пробьет час. Однако имелось у этого дома и одно бесспорное достоинство — Гринсеры въехали в квартиру на четвертом этаже четвертого корпуса, а как раз этот корпус был только-только после капитального ремонта. Это и было то главное, что привлекло Аллу к этой квартире. Высокие потолки свежепобелены, двери, подоконники, косяки и рамы заново покрашены, стены оклеены неброскими, но качественными обоями, трубы отопления и сантехника заменены. Узнав все это, Надежда Иосифовна дала согласие купить именно эту квартиру, потому что на ремонт другой денег все равно уже не хватало. Надежда Иосифовна считала, 10-12 лет Алла спокойно проживет в этой квартире без ремонта, потому что одна без мужа, она не осилит эту адскую канитель никогда. Дочь замуж так и не вышла, ей было уже за сорок. И разговоры о замужестве между ней и Надеждой Иосифовной уже более не возникали. Втайне Надежда Иосифовна сильно переживала и тревожилась за дочь. Как же так? Такая умная, красивая, с высшим образованием, эрудированная, тонкая, добрая, хозяйственная, такая верная, честная, нежная, заботливая дочь и до сих пор одна. Старая дева, вековуха. Сын Леонид женился в тридцать два на хорошей женщине с хорошей зарплатой и из хорошей семьи. А вот Алла. Надежда Иосифовна вздыхала. Нет, все как-то не везет дочери в этих самых делах. А какие надежды были, какие планы. И ведь ухаживали за ней, когда ей было и двадцать, и тридцать, и даже тридцать пять. А потом все как-то... Старые подруги Надежды Иосифовны активно пытались помочь. Кого-то рекомендовали, находили женихов через знакомых-знакомых, сватали. Ну и тут все как-то не выходило. Один кандидат в мужья оказался скрытым, запойным алкоголиком. Второй давал согласие на брак, но только с условием выезда за рубеж на постоянное место жительства. Алла же ехать не хотела. А третий третьему жениху надежда иосифовна отказала от дома сама в первый раз он явился только для того чтобы посмотреть жилплощадь в чем без зазрения совести признался будущий теще это случилось еще там на старой квартире два года назад а в эту въехали в конце сентября перевезли вещи мебель с какими адскими трудами втаскивали на четвертый этаж по лестнице рояль пришлось платить грузчикам двойную цену На старой квартире рояль стоял в зале и никому не мешал, а здесь он сразу же занял почти всю Алену комнату. И шкафы с книгами по истории музыки и нотами, которые всю жизнь собирал покойный муж Надежды Иосифовны, пришлось размещать в коридоре. А он и так был страшно узкий и темный, не толком раздеться в прихожей, не сесть с телефоном в старое кресло, в потолковать с приятельницами о здоровье и телепередачах, не мешая дочери заниматься с учениками. С конца сентября в коридоре до сих пор громоздились неразобранные коробки и ящики. В углу пылился свернутый ковер, а чтобы пробраться в ванную, в туалет или в кухню, надо было чуть ли не прижиматься к холодной, выкрашенной, тусклой розовой краской стене. А в туалете, несмотря на недавний ремонт, уже отвалилась наверху плитка. К тому же за стеной у соседей часто плакал ребенок. Особенно вечерами, когда за окнами темнело, и ветер бросал в стекла пригоршни колючего снега. Кроме всех этих досадных неудобств, Надежда Иосифовна на новом месте еще много чем была недовольна. Ученикам, например, приходившим и к ней, приходилось теперь добираться до сокола, а прежде почти все они жили рядом. Часто занятиям мешали разные посторонние шумы. Ремонт в доме вроде бы закончился, но и на третьем этаже, и на восьмом, и на девятом что-то там доделывали. Стучали молотки, свистели дрели, ревели машины, циклевавшие паркет. В четвертый корпус за месяцы, прошедший после капремонта, въехало подозрительно мало жильцов. Надежда Иосифовна познакомилась во дворе с Клавдией Захаровной Зотовой. Они были ровесницами и гуляли по утрам и вечерам почти в одно и то же время. Надежда Иосифовна просто дышала воздухом, а Зотова, седьмого этажа, прогуливала старого, страдающего астмой и ожирением пекинеса кнопку. Зотова охотно по-соседски рассказывала о многих полезных вещах, к какому часу надо подходить в местную поликлинику, чтобы уж наверняка записаться на прием к участковому терапевту, где находится ЖЭК, как правильно пользоваться этим новым ключом-магнитом от домофона. Рассказывала и о жильцах, кто в какие квартиры, на каких этажах уже въехал. О себе правда, Зотова не слишком-то распространялась. Надежда Иосифовна узнала лишь то, что Зотова живет в трехкомнатной квартире с сыном, невесткой и взрослым внуком. Чуть позже она увидела этого самого внука. Звали его Игорем. Было ему уже восемнадцать лет, и от армии у него была какая-то там отсрочка. Клавдия Захаровна всегда это подчеркивала, но никогда не уточняла. Молодой человек нигде пока не работал, к пожилым людям высказывал мало уважения и однажды чуть не до смерти напугал Надежду Иосифовну на лестничной клетке, неожиданно прыгнув с лестницы, грохоча по ступенькам высокими шнурованными башмаками. Но Клавдия Захаровна Зотова во внуке души не чаяла. Надежда Иосифовна из деликатности и чтобы не портить с соседкой дружбы не высказывала ей своего недовольства и тревоги по поводу подрастающего поколения, Даже после того случая, после той возмутительной драки во дворе, она с Зотовой ни одним словом ни о чем не намекнула. Да, странный был какой-то случай, непонятный. Надежда Иосифовна сидела у окна в кресле, читала. Мальчишки во дворе галдели, а потом начали так грубо по взрослому ругаться. И кто-то вдруг дико истошно заорал, и такими словами начал выражаться, одним словом ужас. «Эх, дети, дети, учить вас некому, воспитывать!» Наутро прошел слух, что кого-то вроде убили возле ракушек на выходе со двора. Слух не подтвердился, не убили, а только чем-то сильно ударили по голове, то ли прохожего постороннего, то ли кого-то из тех дравшихся во дворе парней. А затем однажды Надежда Иосифовна встретила в лифте молодого человека в милицейской форме. Он представился местным участковым, однако фамилии своей не назвал. Надежда Иосифовна вышла на своем четвертом этаже, а он поехал выше. И вышел на седьмом, и, судя по всему, звонил в квартиру именно Зотовых. Надежда Иосифовна хорошо запомнила тот день. Драка во дворе произошла накануне того, как во двор приехала свадьба. В одну из квартир вселялись молодожены. По слухам, снимали квартиру, а не покупали. Конечно, откуда у молодых-то деньги? Но у этих деньги вроде водились, потому что снять квартиру, да еще, как говорила Клавдия Захаровна Зотова, с мебелью и полной обстановкой в таком доме на Ленинградском проспекте — это в какую копейку влетит? А у них, у молодожёнов, была еще и машина хорошая. Надежда Иосифовна сколько раз видела ее во дворе, красная такая, маленькая. Правда, Алла говорила, не иномарка. Настоящая иномарка была у соседа Надежды Иосифовны по этажу. Его звали Евгением. Он уже успел поставить в своей квартире железную дверь. Два дня работали мастера из дверной фирмы. Надежда Иосифовна от скуки живо интересовалась этим делом. Времена-то сейчас какие. Она сама ходила смотреть дверь, а затем позвала посмотреть и Аллу. Сосед не возражал. Надежде Иосифовне он понравился. Культурный, вежливый, спокойный. Молодой, лет 35, и вроде вполне уже обеспеченный, и холостой. Один занимает такую же двухкомнатную квартиру, что и они с Аллой. Только уж больно высокий, прям каланча. В лифт входит, пригнувшись, еще шутит по этому поводу. Надежда Иосифовна велела Алле спросить у соседа телефон фирмы по установке дверей. И в результате они с этим Евгением совсем познакомились. Он даже предложил по-соседски, если что случится, ну там с пробками, с проводкой, не стесняться и обращаться прямо к нему, ведь все бывает при переезде. В глубине души Надежда Иосифовна даже размечталась. «А чем, черт не шутит, а? Вот бы жених для Аллы подходящий. Ничего, что моложе, но...» Это было в начале октября, а сейчас на дворе стоял уже февраль. И ничего не изменилось, только Алла стала работать еще больше. У нее появились какие-то новые ученики, причем уроки с ними проходили только в вечернее время. Иногда она возвращалась из музыкального училища, где преподавала в пять, наскоро обедала, переодевалась, а потом часов до семи ждала каких-то телефонных звонков. Кто-то звонил, она хватала трубку, говорила минут пять, потом срывалась из дома на очередной урок. По ее словам, ей приходилось ездить к ученику на дом, куда-то далеко, к водному стадиону. Однако за эти занятия ей, по ее словам, платили вдвое больше. Домой она приезжала поздно, часов в одиннадцать, усталая, но всегда такая веселая, радостная, такая счастливая, что... Надежда Иосифовна ничего не имела против, чтобы Алла хорошо зарабатывала. Однако эти поздние вечерние уроки, эти подозрительные звонки... Однажды она прямо спросила дочь, «В чем дело?» И та сразу все объяснила. Состоятельный клиент, какой-то фирмач. У него дочь готовится к поступлению в эстрадное училище. Они с ней занимаются на дому по полной программе. Уроки, фортепиано, вокал, сольфеджио. Приходится быть не просто учительницей музыки, но и комплексным репетитором. И ведь за это не все преподаватели берутся. Но зато и платят хорошо. А чего уроки всегда поздние, так ведь девочка учится днем в колледже, а потом еще и в театральной студии занимается. Надежда Иосифовна этим объяснением вполне удовлетворилась, что ж, полвека назад она и сама была такой упорной, трудолюбивой, готова была работать и днем и ночью, лишь бы поступить в консерваторию. Надежду Иосифовну даже умилила до слез мысль, что у ее Аллы есть такая достойная ученица. На таких детей не жаль никаких денег, никаких сил. Возможно, у девочки талант и призвание. И Алла ей поможет. Она ведь отличный музыкант и талантливый педагог. Ведь каждый педагог мечтает о хорошем материале. Сейчас среди всеобщей музыкальной безвкусицы это большая редкость.